До железнодорожного переезда мы добрались на такси, а дальше вдоль реки к казарме пешком. Улицы были пустынны, фонари отсутствовали, свет в окнах по причине позднего времени не горел. Я шла то и дело спотыкаясь в темноте. Саша взял меня за руку. Ладонь у него была большая и тёплая, и мне очень захотелось прижаться к его плечу, уткнуться носом в куртку, а ещё лучше. зареветь, пожаловаться на жизнь и услышать в ответ что-нибудь бодрое и оптимистичное. Вместо этого я вздохнула и попыталась идти осторожнее. «Устала?» — вдруг спросил он. «Не знаю, наверное. Кто он, этот Вик? Скажи». «Господи, какая разница? От былого равнодушия в его голосе ничего не осталось, и это слегка удивило». Для меня есть, разозлилась я. Кто он? Психопат или просто сволочь? Любитель выражений типа деньги не пахнут. Он когда-то был офицером, воевал. Здорово? А орденов у него нет? Был, один точно. Может, больше? Мы давно не встречались. Я попыталась увидеть его лицо, но было слишком темно. Очень жаль. Любопытно, какие у него сейчас глаза? Там было 16 человек, сказала я, точно он об этом не знал. Из них 9 женщин и ребёнок. Хотя я не знаю, за что дают ордена в войне. Я ожидала, что он разозлится. Вместо этого Саша несколько минут молчал, потом заметил со вздохом. Иногда очень трудно понять некоторые вещи. Очень Жизнь вообще штука сложная. А за просто так на войне ордена не дают. Можешь поверить мне на слово? Верю, согласилась я. Спорить почему-то расхотелось. Только мне от этого не легче. К казарме подходили в молчании. Метров в 20 от дома Саша неожиданно замер и сжал мою ладонь. Я мгновенно покрылась потом, чувствуя, как бешено забилось сердце. нас ждали. Словами такое не передашь. Я просто ощущала чьё-то присутствие. Очень осторожно Саша сделал шаг в сторону завалившихся сараев, увлекая за собой меня. И тут откуда-то справа донёсся свист, не громкий и довольно затейливый. Саша перевёл дыхание, положил руку на моё плечо, точно желая успокоить, и свистнул в ответ. Через минуту из темноты показался человек и тихо позвал: "Ключик, ты?" "Я", ответил Саша. И мы уже спокойно двинулись навстречу свистевшему. "Были гости?" спросил Саша, голос звучал спокойно. "Были", кивнул Вадим. "Идём, посмотришь". Ускорив шаг, мы вышли к дому, он тонул во мраке и почему-то выглядел зловеще. Явились полчаса назад двое, объяснил Вадим, отпирая дверь. Мы вошли в гулкий коридор, вспыхнул свет, и я зажмурилась. Где они? задал вопрос Саша. Там, в самом конце, махнул рукой Вадим, а я только в этот момент сообразила, что в его руках винтовка. В темноте я почему-то подумала, что это палка. Саша воззрился на оружие с некоторым недоумением. Вадим, словно извиняясь, пожал плечами и сказал: "Да тихо всё, обошлось без пальбы. Мы достигли конца коридора". Вадим толкнул дверь и первым вошёл в комнату, нашарив выключатель на стене. Лампочка была тусклой и терялась где-то под потолком. На каменном полу, вытянув руки по швам, лежали два парня. Глаза одного закатились, кончик языка виднелся между приоткрытыми губами. придавая физиономии шутовское выражение, как будто парень дразнился. Второй пристально смотрел в потолок, только вряд ли что-нибудь там видел. "Иди в комнату", точно опомнившись, сказал мне Саша, а я, покачав головой, ответила: "Переживу". Потом присела на корточки, внимательно разглядывая лица парней. То, что оба мертвы, было ясно без подсказки. Вот этот был в кафе, сообщила я, закончив осмотр. Если я, конечно, ничего не путаю. Я была здорово напугана. Ты не путаешь, кивнул Саша. Обыскал? Вопрос адресовался Вадиму. Не успел, пожал тот плечами. Надо было проверить, нет ли ещё кого. Их машина стоит внизу за гастрономом, там пусто. Старенький москвич. Я думаю, ребятишки позаимствовали его в каком-нибудь дворе. Вадим немного помолчал и добавил: "Они знают, где тебя искать. Это плохо". "Ничего", опускаясь на корточки, ответил Саша. "Бывало и похуже". "Да уж", неожиданно засмеялся Вадим, а Саша начал обыск. Карманы первого парня были совершенно пусты. Даже крохотного клочка бумаги и то не нашлось. Зато на шее висела цепочка, толстая, витая, с крестом. Я взяла его в руки: бриллиант и четыре рубина. "Узнаёшь?" спросила я Сашу. "Конечно", пожал он плечами. "Выходит, это они укокошили Лёню Свина, а крест прихватили на память". Симпатичная вещистоца. А жадность, как известно, самый распространённый порок. Второй парень порадовал нас немногим больше. На запястье левой руки мы увидели татуировку: цветок и подпись под ним. 18 лет. А на ладони имя Юра. В кармане джинсов клочок бумаги с номером телефона и размашисто выведенным именем Эльвира. Очень хорошо, заметил Саша, переложив бумажку в свой карман. Что думаешь? повернулся он к Вадиму. Ты знаешь, что я думаю, проворчал тот. Потом вдруг пнул труп парня ногой и зло добавил: Придурки. Точно. Вроде бы согласился Саша. Но это ничего нам не даёт для понимания главного. На кого они работают? Очень сердитый и не очень умный дядя. Стрельба в кафе средь бела дня, потом убийство вашего толстяка с презентом на память. Сегодня они столько глупостей наделали, что убивать их было противно, точно дети малые. Кто-то с большими бабками. «Большой нелюбовью к вам и без нужных связей. Ты понимаешь, о чём я?» «Конечно!» — продолжая разглядывать трупы, ответил Саша и без перехода спросил. «С ними что будем делать?» «Перетащим в Москвич и к реке». «С ума сошли!» — вмешалась я. «А если на кого нарвёмся?» «На кого здесь нарываться?» — вздохнул Вадим. «В округе ни одного жилого дома». а ментов сюда даже днем на Аркане не затащишь». «Как ты здесь живешь?» — разозлилась я, а он ответил. «Хорошо». Труп положили на старое байковое одеяло, и через мгновение Вадим с Сашей скрылись в темноте. А я еще немного посидела, разглядывая второго парня. По спине прошел холодок, и я поспешила убраться из комнаты, с тоской думая о том, что трупы множатся, а я ни на шаг не приблизилась к своему сыну. В пустом доме с покойником жутко. Я поставила чайник и начала свистеть. Керосинка фыркала, а жизнь в целом не радовала. Очень быстро Вадим с Сашей вернулись. Упаковали в одеяло второго незваного гостя и вновь исчезли. Теперь их не было довольно долго. Свистеть я перестала. Выпила чаю, уткнувшись взглядом в клейонку на столе. Клейонка была красивая, кремовая, с большущими розами кровавого цвета. Чёрт, выругалась я и даже грохнула кулаком по столу. Потом вскочила и забегала по длинному коридору из конца в конец, поджидая запропастившихся мужчин. Наконец они вернулись. Саша, кинулась я к нему. Надо ехать к этой Светлане. Если мы не опоздали, конечно. Скорее всего, опоздали, кивнул он. Логичнее было сначала навестить её, потом нас. С девчонкой хлопот меньше. Его манера говорить о подобных вещах исключительно спокойная и даже равнодушна начинала здорово действовать мне на нервы. Мы едем, разозлилась я, а он ответил: Конечно. Но, оказавшись в машине, вдруг заявил: Думаю, стоит навестить и Эльвиру. Вдруг девчонка что-то знает. Что она может знать? Они с этим Юрой могли познакомиться несколько часов назад, и она дала ему свой номер телефона. Бумажки изрядно потрёпаны. Я бы съездил. Хмурись и кусая губы, я наконец кивнула и только после этого сообразила спросить: "Куда, собственно, ты собрался ехать?" Сейчас узнаем. Саша достал телефон и набрал нужный номер, причём в бумажку не заглядывал. У меня с цифрами проблемы, и такая память произвела впечатление. Эльвира, спросил он, я придвинулась ближе. Это друг Юры. Нужна помощь. Чего? не поняла женщина. Юре нужна помощь, повторил Саша. У него проблемы. Допрыгался. Выкрикнула женщина и тут же заревела: "Где он? Придурок, урод несчастный! Он ранен!" "Что?" она отчётливо икнула. "Как это? Где он? Чего сам не звонит? Сам не может, дал телефон. Ему надо где-то отлежаться. У меня нельзя", всхлипнула женщина. "Я ж с родителями. Место не проблема, но кому-то надо за ним присмотреть, хотя бы этой ночью. А что с ним? Куда ехать?" Где вы живёте? На Первомайской, это я знаю, перебил Саша. Выходите к книжному магазину, там я вас встречу. Чего с Юркой-то? жалобно спросила она, но отвечать Саша не стал. Через несколько минут мы подъехали к магазину Книжный мир. Из-за угла показалась женская фигурка в тёмном плаще. Саша мигнул фарами, и женщина пошла быстрее. Я открыла дверь. Женщина приблизилась. С опаской заглянула в машину, но увидев меня, как-то сразу успокоилась и юркнула на заднее сиденье. Я разглядывала её с некоторым удивлением. Убитый Юра был молод, женщина вдвое старше его. Последняя любовь, невесело усмехнулась я. Саша повернулся к ней лицом, снял пистолет с предохранителя и заявил: "Объясняю ситуацию. Твой Юра вёл себя глупо". И за это поплатился. Начнёшь валять дурака, последуешь за ним. На вопросы отвечай конкретно и не вздумай врать. Всё ясно. Женщина вытаращила глаза и спросила: "Где Юрка?" "Скажу, когда закончим. Первый вопрос: на кого он работал?" "Юрка?" Женщина поёжилась. "Да он с роду нигде не работал. Как освободился, так и шляется. К себе хотел к грузчикам" Какой там? То проспит, то напьётся, ему бы только с дружками шляться. А кто дружки? Почём я знаю, уголовники, все как один. Вот кто. Давно Юрка освободился. 4 месяца. Женщина вздохнула и потёрла глаза платочком. У нас один работает шофёром, с ним в школе учился. Вот Юрка и зашёл к нему, познакомились. Слушайте, что он натворил, а? Вляпался в паршивую историю. Деньги у него были, ну, то густо, то пусто. Чаще, конечно, пусто. Да я его и видела совсем ничего. К себе не приведёшь. Родители у меня старенькие, а он так мыкались по друзьям. Всё больше в магазине встречались. Я заведующая. Но кого-то из друзей видела? Видела. Пьянь разная. Правда, один крутой, на иномарке раскатывает. Какая иномарка? Не знаю, красивая вся, светится. Только этот Коля, форменный бандит. Женщина вдруг осеклась, посмотрев на нас с испугом. Значит, Коля на иномарке помог ей Саша. Ещё кто? Господи, кто? Да вон пивнушка на углу, рядом с магазином. Все Юркины друзья там. Говорю, пьянь, Васе, Вите, Пете. Вы меня отпустите? спросила она тихо. Конечно, улыбнулась ей. «А иномарка какого цвета?» «Да черт ее знает! Блестящая!» «Серебристая, что ли?» «Ну, да, вроде бы. Не больно я ее разглядывала?» «Юрка сам однажды на Волге приехал. Белая такая. Сказал, на работу устроился. Шофером. Я еще дура поверила. Потом, конечно, поняла, что врет. А когда врал, сказал, куда устроился?» «В Колькину фирму». Что уж за фирма у него, не знаю. Это Колька его втянул, да? Чего с ним? Ничего, я вздохнула. Фамилию Кольки знаете? Нет, откуда? Я ж его на работу не устраивала. У дружков спросите, они должны знать. Ясно. Вы извините, что среди ночи подняли. Так вы из милиции? Ещё больше испугалась она. Нет, с чего вы взяли? Ну, извиняйтесь. Топой, сказал Саша, пока я не передумал, и помалкивай. Женщина поспешно покинула машину. Только время потеряли, вздохнула я. Не скажи. Вадим прав. Кто-то сколотил команду из бывших зэков. Севой крестом тут даже не пахнет. Зачем бывшим зэкам мой сын? разозлилась я. Понятия не имею.